Глава 13. «Их было много, и они экспонировали коллекцию оружия отвратительного и смертоносного на вид. При общении с жителями этого помоечного мира, напомнил я себе, необходима сдержанность. Пошевели мозгами, Джим, пока не поздно. Тысячи извинений, добрый господин. Я всего лишь не устоял перед соблазном пошутить. Мы с удовольствием выполним ваши пожелания и представимся еще раз». Перед вами и вашими доблестными подчиненными имеют честь стоять лучшие музыканты освоенной галактики. Закончив тираду, я коснулся выключателя на баку рюкзака и мощный орган из торг начальной аккорды «Меркурианских мутантов». Флойд и Стинга мгновенно сориентировались и хором пропели первые строки. «Ум хорошо, а два лучше, икари, и карие глазенки английского сеттера, правда, что может быть круче». Коротенькая музыкально-генетическая шутка подействовала очень даже впечатляюще. Солдаты дружно взревели и кинулись на нас. «Драться или драпать?» — мрачно спросил Флойд, хватаясь за меч. Едва не заорав «драться», я спохватился и выкрикнул «Слушайте!» Ибо стражники позабыли об оружии и ревели от восторга. «Это они! Ну прямо как в шоу «Галактическая слорезка! «Вот это бородатая образина, Флойд! А я хочу послушать, много ли яда в змеином логове!» Они окружили нас, стараясь пожать нам руки и испуская хриплые вопли буйного восторга, не дать не взять заправские фаны. «Но... но...» — ошалел он около я. «Ваш комендант и в самом деле ничего про нас не слышал?» Первый стражник, чей скал, уже превратился в счастливую улыбку, не слишком тактично отпихнул старика. — Афат никогда не смотрит ящик, а мы смотрим. Ежели хотите знать, тут такой кавардак поднялся, когда мы прознали о вашей ссылке, кто бы мог подумать, что в конце концов вы объявитесь тут. Погодите, скоро вас услышат в казармах, вот тогда настоящая буча начнется. Они с веселым гомоном повели нас через арку на гимнастическую площадку. Наш новый знакомый горделиво возглавлял шествие. Я... «Льютур, сержант охраны, располагайтесь, ребята, чувствуйте себя как дома. Я сейчас все устрою. Выпивку, — приказал он своим людям, — и еды, все, что они захотят». Продолжение последовало в том же духе. «Нам подали пиво оригинального зеленого цвета, зато с настоящим вкусом пива. Солдаты толпились вокруг и ловили буквально каждое наше слово. Поэтому я сжал челюсти, чтобы привлечь внимание Тремерна» и облег донесение в форму приветственной речи. «Галантные Витязирая, мы потрясены вашим гостеприимством. Вы встречаете осужденных за наркоту щепенцев как героев вашей сказочной страны. Вы подчуете нас едой и выпивкой, и ваши радостные крики сулят нам прекрасное будущее». «Искренне на это надеюсь», — прозвучал в моей голове глаз Тремерна. Но пока не решена задачка насчет мужчин и женщин, Мадонетта по моему приказу не тронется с места. «И это великолепно!» — воскликнул я. «А вы, ребята, разве не согласны, что великолепнее, чем здесь, нас еще нигде не встречали?» Не отрываясь от еды и питья, мои спутники покивали. Под одобрительный булькой щерев солдаты принесли еще пиво. Когда я вытирал губы тыльной стороной ладони, вернулся Льетур. «Пришлось доложить самому железному Джону, он даст вам аудиенцию. Но пока не приехали огненные колесницы, сбацайте-ка нам! Пардон, может, вы не откажете в любезности исполнить для нас что-нибудь?» Конец фразы сгинул под лавиной брутального солдатского восторга. «Устраиваемся, ребята, исполним номерок другой. Мальчики того заслуживают», — обратился я к Флойду и Стинга, а затем обвел взглядом публику. «Что заказываете?» Заказов было много, однако наибольшей популярностью здесь пользовался хит «С врагом все средства хороши». Тут нам здорово повезло, номер всегда шел только в мужском исполнении. Под небесами раскатился гром, заполыхали молнии, наши фаны растянулись в балдеющий полукруг, а мы заиграли и запели «Пытки и кровь, насилие и смерть», Самая кайфовая круговерть. Гуляй, руби, секи кали, стреляй, Терзай, взрывай, пинай, валяй, Пугай, ругай и поджигай, Круши души от всей души, С врагом все средства хороши. «Кайф, кайф налей, потом заворотник залей, хмелей будешь злей, балуй, хватай бобенок, тискай и целуй, им все на свете покажи, с врагом все средства хороши, кайф!» Легко догадаться, что сей нежный цветок поэзии не мог не прийтись воякам по сердцу. Мы упивались овациями, пока сзади не зашипело и не залязгало. Прибыли обещанные транспортные средства, Туземцам они, конечно, были не в диковинку, однако туристов повергали в шок, если судить по нашей реакции. «Только для особых случаев и особых людей», — гордо пояснил тур «Мы стояли, разинув рты и утратив дар речи. Перед нами высились две трехколесные деревянные повозки, сплошь позолоченные завитки и нитки бус. Я пригляделся к ближайшей».